Деревянные поддоны, на которые я постелил одну из своих курток. Был там и свет, лампа на двух проводах. Как раз то, что мне нужно. Я раскрыл свой брезентовый рюкзак, когда помещалось все мое имущество. Раскрутил патрон лампочки, оголил провода и подключил к ним свой кипятильник. Он у меня не с вилкой, а с двумя прищепками, как раз для таких целей. Совсем немного возни, я вскипятил воду в маленькой кастрюльке. Достал из рюкзака ограненый стакан и заварочные пакетики, уже бывавшие в кипятке и высушенные. Опиток получился бледноватый, но согревал не хуже крепкого чая. Кастрюлю с остатками кипятка я накрыл тряпкой и положил сверху черствую ломоть хлеба, чтобы тот стал мягче. И еще у меня был немного колбасы. Такой вышел ужин.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 Дверных глазков В бликах и отражениях Этого стекла можно увидеть Иной мир Который населяют мертвые И никогда не жившие Такие как я Так кто же ты такой Я еще отодвинулся От кротышки Я Мастер Разных экспериментов Всегда искал способы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 — Алибий меня зовут. Я не стал сжать его руку, а только сказал, что имя какое-то древнее. Сам называться не стал. Коротышка спросил, как меня угораздило стать бездомным. Я ответил, что уже забыл. Это была правда. Первое, что помню в своей жизни, как жил в Переходе вместе с другими, такими же детьми. Мы сидели на растеленных одеялах и просили милостыню.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 Слово в баню был совсем недавно. Да, мы бездомные тоже иногда моемся, но зимой одежду не постираешь, переодеться не вышто, да и сушить негде. Вот и таскаешь с собой вонюче. Сам ты давно принюхался, а люди шарахаются. От храмов нищих не гонят, но прихожане обычно деньги дают с неохотой.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 Он взял с меня обещание никому не рассказывать про это место. Привел к старой котельной и показал люк в земле. Под ним оказалось просторное жилище. Там были и настелены матрасы, одеяла и даже имелись подушки. На стенах лампы, трубы огненные, можно еду согреть. Тема напевал песни, которые часто крутили на вокзале. Слов он не помнил и додумывал свои.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 Мне стало ясно, кто она Та убитая девушка, лежавшая в подвале Оливий воскресил ее из мертвых Стоило о нем подумать, и сразу послышался его смех «За что?» — кое-как выговорил я, ползая к лестнице Девчонка в маске встала на четвереньки Выгнала спину, зашипела и отпрыгнула в темноту Она будто вправду была дикой кошкой «За что?» — повторил малиновый коротышка, склонившись над мертвым. «А то бы и не за что! Знаешь ли ты, что твой друг и был одним из убийц?» «Это он в приступе раздражения выколол девочке глаза. Она до сих пор слепая. Но, как видишь, я ее оживил, поселил в её тело кошачью душу».